Странный музыкант Жил-был странный музыкант. В общем-то, он не был странным. Ну, разве что глаза у него были разные. Один синий, а другой оранжевый. Когда музыкант ложился спать, синий глаз он оставлял открытым, а оранжевый крепко-накрепко закрывал. И тогда была ночь. А когда просыпался, наоборот. открывал свой оранжевый глаз, а синий закрывал, и тогда был день. Очень это было интересно и даже загадочно, но объяснить, как это в с е происходит, никто не мог. Вот проснулся однажды музыкант, чуть-чуть приоткрыл оранжевый глаз, чуть-чуть прикрыл синий, и получились предрассветные сумерки. "Хей!" сказал музыкант. Позавтракал и отправился гулять по городу. А надо сказать, что в этом городе этот музыкант был самым главным музыкантом и все его так и называли главный странный музыкант а почему странный это вы сейчас узнаете когда музыкант брал в руки барабан и барабанные палочки начинали прыгать как капли дождя а тяжелый молоток ухать как весенний гром у музыканта тут же вырастал огромный горб и всем казалось что они попали под весенний дождь в горы сидят у п о д н о ж и я горы глядя на огромное озеро и слушают, как по воде плещется дождь. Только одни утверждали, что гора зелёная, а другие говорили, что синяя, от дождевой пыли. Вот какой странный музыкант. А когда музыкант прижимал губам трубу и начинал трубить, у него сразу же вырастали огромные усы, и чем дальше он трубил, тем быстрее и быстрее эти усы росли, и всем казалось, будто бы они мчатся на огромном трубящем поезде, и перед ними в разные стороны разбегаются тёмные линии лесов. Только одни говорили, что леса черные, а другие, что вроде бы золотистые, потому что золотая осень и деревья, покачиваясь, горят на ветру. Вот какой удивительный музыкант. А когда музыкант брал арфу, он обязательно приоткрывал оранжевый глаз и открывал синий. И тогда всем казалось, что они идут вслед за пальцами музыканта по бесконечной прохладной голубой лестнице. А музыкант становился совсем невидимым, оставлял на арфе только свои пальцы, а сам пристраивался за всеми и тоже, вслед за остальными, шел по бесконечной голубой лестнице. — Вы только подумайте, как далеко мы сегодня ушли, — говорили люди после концерта. И ничуть не устали. Вот какой это был музыкант. А когда он прикасался к роялю, из-под каждой клавиши у него выскакивал маленький-маленький музыкантик. спрыгивал на пол и убегал в зал. А там вскарабкивался по стулу слушателю на плечи и залезал за шиворот. И когда музыкант заканчивал первую пьесу, в зале у каждого человека сидело за шиворотом по маленькому музыкантику. В руках у этих музыкантиков были тонкие тросточки, этими тросточками они шевелили людям волосы на затылке. А когда концерт кончался и музыкант шел домой, Маленькие музыкантики догоняли его по дороге и сами запрыгивали в специальный сундучок, с которым музыкант никогда не расставался. Вот какой удивительный музыкант. Зато когда он играл на виолончели, и виолончель была худа и печальна, как одинокая красная корова на осеннем лугу, музыкант начинал краснеть. И становился таким красным, что издали казалось, будто это большой жалобный помидор сидит на сцене и водит в себя. п о п е р е к живота смычком. И когда в с е уже начинало в ы ж а л е т ь и тяжелеть одинокую грустную корову посреди огромного луга, он вдруг открывал свой оранжевый глаз, и все видели, как там из-за тумана, из-за реки поднималось солнце. И освещало траву изумрудным светом и превращало грустную корову в огненного жеребца. Жеребец н е с с я к реке, и был непонятно, это стучат копыта или бьются сердца слушателей. Вот какой необыкновенный музыкант. А когда он играл на скрипке, он худел и становился тоненьким, как кузнечик на одной ножке. И когда ему аплодировали, казалось, что это не плещут ладони, а по залу, как по клеверному полю, летят белые лепестки ромашек. Вот какой странный музыкант. И когда ты, уснув вечером, проснешься хмурым утром, не огорчайся. Это просто музыкант очень устал на вечернем концерте и забыл поутру, как следует протереть свой оранжевый глаз.